Глава 28 В конспиративных целях директор Смит приехал в Континенталь не на черном эскаледе, который служил агентству в качестве штатного транспортного средства, а на неприметном серебристом седане, совершенно не выделяющемся из стандартного городского потока. Эллиот сел за руль, а я, завершив свои манипуляции с багажником, устроилась на пассажирском сиденье. Прежде чем тронуться, Элиот снял пиджак и достал с заднего дивана спаренную кобуру со своими навороченными пистолетами. В сам отель его, разумеется, с оружием не пустили. Накинув пиджак обратно, Элиот проверил телефон, вбил найденный аналитиками адрес Дорнана в навигатор, завел машину и двинулся по улице. Я поймал себя на мысли, что находиться за стенами «Континенталя» мне неуютно. Я знала о том, что Пирпанд отменил охоту, и что каждый встречный, скорее всего, больше не пытается меня убить, но все же. Еще недавно толпа наемников гоняла меня по улицам, как диковиного зверя, и каждый хотел украсить моей головой пространство над своим камином. Полагаю, что такие вещи за пару минут не забываются. Я уставилась в окно. «Долго нам ехать?» «Тридцать пять минут!» И это, несмотря на позднее время. «Я уже начала забывать, каких на самом деле размеров наш город. Похоже, что нам придется вытащить Джимми из постели. Ну, если он нормальный человек, у которого есть нормальная работа и который соблюдает режим дня, исчезающий в моем круге знакомств вид. На самом деле в постели из моих знакомых сейчас только Кларк и тот не по своей воле. Борден летит где-то над Атлантикой. Элиот везет меня навстречу с подозреваемым. Реджи? Да кто его знает, где он сейчас и чем занимается?» Похоже, что у меня из самих-то знакомых исчезающе мало, и со временем эта ситуация отнюдь не улучшается. Чтобы хотя бы немного отвлечься от мрачных мыслей. Ах, если бы это было возможно в принципе. Я попыталась сосредоточиться над предстоящим нам делом. «Вы знаете, с чем мы можем столкнуться, когда найдем Эмми?» — спросила я. «С этой ее стороной вы знакомы куда лучше, чем я». «Да. А что вы хотите знать, мисс Кэрингтон?» Для начала хотелось бы уточнить количество противников, с которыми мы можем столкнуться. Способна ли она контролировать двоих персонажей одновременно? Вряд ли я могу сказать вам что-то конкретное. Мы о существовании второго персонажа узнали только тогда, когда она начала убивать наших людей. Но вообще это вряд ли. В смысле, вряд ли она сможет использовать их одновременно. «Мигель – это ее идеал мужчины. Это то, что она любит и хочет больше всего. Моя копия – это то, что она больше всего ненавидит. Соответственно, Мигель тоже меня ненавидел. Приписывал мне кучу несуществующих грехов, вплоть до совращения его отца и уничтожения всего их никогда не существовавшего семейства. Так что вряд ли он будет взаимодействовать с моей точной копией. Ну, ладно, пусть не совсем точной. С моим сплевком примерно трехлетней давности». Значит, либо Мигель, либо я. Моя копия отменно стреляет, а Мигель умеет использовать холодное оружие. И еще он неплохой рукопашник, чье мастерство так смогло оттачивать больше двух лет. Вдобавок, они оба пули непробиваемые, и обычным оружием их не взять. Для создания персонажа ей по-прежнему нужен ноутбук конкретной модели? Нет, любой. А для создания персонажа номер два ей техника вообще не нужна. Как выяснилось, достаточно лишь карандаша и блокнота, которые достать куда проще, чем ноут, и которые не зависят от электричества, например, и вообще куда менее уязвимы к внешним воздействиям. Что ж, стрессовые условия, в которые агентство поместило Эми, неплохо ее прокачали. Я повернул голову и посмотрел в зеркало заднего вида. Два черных эскалаида двигались в соседней полосе, отставая от нас на пару десятков корпусов. Что ж, вот тебе и конспирация. Снова мы с Эллиотом едем решать проблемы такс, как в старые недобрые времена». «И этих ее тварей вообще ничего не берет? Только не говорите, что вы не пробовали». «Мы пробовали», — не стал отнекиваться директор Смит. «И нам удалось уничтожить персонаж номер один три раза, но это происходило в лабораторных условиях, повторить которые мы не сможем». «Оборудование слишком громоздкое, и даже если мы найдем способ все запитать, нам не удастся развернуть его достаточно оперативно». «Что же вы использовали?» Адронный коллайдер на минималках?» «Тахионные излучатели?» «Генератор квазиотрицательных квантовых потоков?» «Что-то вроде того». «Сколько ей нужно времени, чтобы его восстановить?» — спросила я. «Не может быть, чтобы они не проверяли». «Проводили контрольные замеры с секундомерами в руках». При наличии доступа к ноутбуку около четырех минут. Значит, если я грохну Мигеля, у нас будет всего четыре минуты передышки, а потом он наварится на нас снова. При условии, что такс даст Эми эти самые четыре минуты, конечно. Я тоже должен задать вам вопрос о том, что нам предстоит, мисс Келлингтон. Вы точно к этому готовы? Не передумаете ли вы в последний момент и не попытаетесь ли нам помешать? «С чего бы я передумала?» «Некоторых женщин беременность делает сентиментальными». «Похоже, что я не из их числа», — соврала я. «Но вы правы. Лучше договориться обо всем на берегу. Я помогу вам решить вопрос с персонажами, но на этом все». «Хорошо. Я сделаю сам». «Ты можешь сказать, что это было своего рода кокетство или лицемерие или черт знает что еще». Я никак не могла изменить того, что произойдет с Амандой, но не хотела делать это сама, хотя и понимала, что никакой ответственности это с меня не снимает. Я не хотела нажимать на курок. Директор Смит припарковал машину и заглушил двигатель. «Дорнан дома. Агенты из внешки докладывают, что он один, не спит». Я посмотрела на часы. «Ну, мало ли, кто не спит за несколько минут до полуночи». «Как определили, что он один?» «Его квартира просматривается с крыши здания напротив. Никаких следов присутствия кого-то постороннего». «И чем он занят?» «Сидит за компьютером. Может быть, работает. Может быть, играет. Судя по всему, угрозы нет, но спецназ на готове». «Много навоюет их спецназ, конечно». Максимум, на что их хватит, это оказать временный сдерживающий эффект, и то при условии, что у них пушки соответствующего калибра. Работать это будет ровно до тех пор, пока у них патроны не кончатся, а потом Мигель до них доберется и в капусту порубит. Давайте, пока без спецназа. Может быть, Джимми вообще не при делах. Но Джимми был при делах. Это стало понятно по выражению его лица, растерянному и виноватому одновременно. Но вот чего на его лице не было, так это удивление. Он знал, что к нему могут прийти, надеялся, что не придут, но знал, что могут. Директор Смит аккуратно оттер его плечом от двери и просочился в квартиру. Обычное холостяцкое логово, центральной частью которого был компьютерный стол с огромным монитором и светящимся всеми цветами радуги системным блоком. Я вошла вслед за Эритом и прикрыла за собой дверь, а Джимми так и стоял посреди крохотной прихожей с раскрытым ртом э надеюсь, что у вас есть ордер, сказал он. Мы просто добрые самаритяне, и никакой ордер нам не нужен. К тому же, вы сами открыли нам дверь, даже не спрашивая, что нам нужно. И хотя в этот раз вам повезло, и мы оказались добрыми самаритянами, в будущем я советую вам так не делать. Времена нынче неспокойные, знаете ли. э вы привет, Джимми», — сказала я. «Может быть, ты меня и не узнаешь, но мы с тобой знакомы. Как-то встречались на одной вечеринке». «А, да», — сказал он, присматриваясь. Эми нас познакомила Робби, кажется». «Боб», — сказала я. «И ни в коем случае не Бобби». «Да, извини, та самая подруга Эмми», — вспомнил он. «Где она, Джимми?» — спросила я, для собственного спокойствия, решив не уточнять, что он имел в виду под той самой. «Где Эмми?» «Я не знаю, я несколько лет ее не видел!» Он произнес это так быстро и так неуверенно, что даже самый наивный человек в мире не усомнился бы в том, что это вранье. Я осмотрелась. На стеллаже, среди нелепых вазочек и нераспакованных фигурок супергероев обнаружилось пустое место. Прямоугольник щетка четко очерченными пылью краями. Как будто совсем недавно здесь что-то стояло. Что-то небольшое. Например, ноутбук, оборудование и штаб-квартиры она брать не стала. Решил, что его могут отследить, а, может быть, просто не сообразила. «Она была здесь», — сказала я. «Где она, Джимми?» Он рухнул в кресло, словно у него выбили опоры из-под ног, закрыл лицо руками. У него были длинные, тонкие, артистичные пальцы. Директор Смит покрутил в воздухе рукой, давая понять, чтобы я действовала быстрее. «Когда она здесь была, Джимми?» «Я... я думал, что еще есть время. Не ждал, что так быстро». «Что ж, стадия отрицания прошла. Гнев мы вообще как-то проскочили. Что теперь? Я надеюсь, принятие?» «С ней делали ужасные вещи». «Не сомневаюсь», — сказала я, бросив взгляд на Эриота. «Но пострадали люди. Многие люди погибли. И если ты нам не поможешь, кто-то еще может умереть». «Вы хотите сказать, что она массовый убийца?» — холодно сказал директор Смит, умолчав о том, кто ее до этого довел. Мы с ним оба сегодня вечером о многом умалчивали. «Не может быть! Я не верю!» «Тем не менее, это так. Ну же, Джимми, у тебя есть последний шанс. Я же здесь, я ее подруга, я хочу ей помочь. И тебе тоже. Но для этого ты должен помочь мне». Презирала ли я себя за эти слова? «Возможно. Но я на самом деле могла помочь. Если не ей, то хотя бы ему. Помочь ему закрыть эту страницу жизни и жить дальше». «По возможности, без потерь. Если ты этого не сделаешь, я уйду, и тогда вами займутся вот эти люди». Он на меня не смотрел и не видел, на кого я показываю рукой, но думаю, что понял все из контекста. «Она изменилась», — сказал Джимми. «Что ж, близкое знакомство со штаб-квартирой такс меняет людей, мне ли не знать. Я тоже изменилась, а часть того, что со мной было, я до сих пор не помню». И, может быть, на самом деле это мой мозг бережет меня от каких-нибудь травмирующих воспоминаний. В смысле, еще более травмирующих. Она изменилась и не в лучшую сторону, — подхватила я. Она уже не та, Эми, которую ты знал пару лет назад. Но мы еще можем попытаться все исправить, достучаться до нее прежней. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше риска, что кто-то еще пострадает. «Ну да, наверное». Он выглядел совершенно сбитым с толку, и я решила не снижать напор. Так когда она была здесь? Сегодня, уже ближе к вечеру. И чего она хотела? Чтобы я ей помог. Я подошла к нему и положила левую руку на плечо, одобряюще поддерживающем жесте и чувствовала себя при этом отвратительной лицемеркой и обманщицей, куском противной зеленой слизи. Чем конкретно Джимми? А что с ней будет, когда... Если вы ее найдете? «Тюрьма», — сказала я, выбирая наиболее мягкий из всех имеющихся вероятностей, в которые он мог бы поверить, или психиатрическая лечебница. Если в том будет необходимость, туда, где она была, она больше не вернется. Хоть немного правды в этом водопаде лжи. Мне нужен был блокнот, а ему нужно было поверить, что хоть что-то еще может быть хорошо, по крайней мере, не так погано, как могло бы быть. «Так какой помощи она от тебя хотела?» — спросила я, дав ему осмыслить услышанное. — Ей нужны были деньги, поддельные документы, место, где она могла бы пересидеть. Кое-что из вещей я ей свой ноут старый отдал. Помимо ноута, что ты еще смог ей предложить? У меня было немного наличности, а документы... Я понятия не имею, как это делается, но обещал поспрашивать у знакомых. Может, кто-то из коллег с таким сталкивался? Директор встрепенулся. «Еще бы, ведь это означало, что она, как минимум, снова выйдет на связь». «Но у себя ты ее не оставил. Почему?» «Я...» «Ну же, Джимми! Это же я, Боб, ее лучшая подруга. Мне-то ты можешь сказать?» Он вскрипнул, и я в очередной раз почувствовал себя чудовищем. «Наверное, лучше бы мы использовали метод директора Смита, и в самом начале разговора прострелили ему колено». «Я знал, что она мной пользуется». «Знал, и все равно надеялся на что-то. Думал, может быть, в этот раз...» В этом вечная проблема парней во френдзоне. Они годами могут ждать своего мифического шанса. И каждый знак внимания расценивают как знак. Но я-то знала, что у него нет никаких шансов. Потому что мне хорошо были известны вкусы Аманды, и я видела Мигеля, воплощение ее девичьих грез. И с Джимми Дорнаном ни у одной из версий Мигеля не было ничего общего. Чем раньше парень выберется из этих отношений, тем менее травмирующими они для него станут. «И что ты сделал, Джимми?» «Я дал ей ключи от домика на озере. Вообще-то он принадлежит родителям, но я знаю, что в это время года там никого нет. И еще я отдал ей свою машину, чтобы она могла туда добраться». «Адрес», — сказал директор Смит. «Джимми назвал». «Около двух часов, если не гнать, привлекая к себе внимание», констатировал директор Смит. «Скорее всего, она уже там, если не завернула куда-то по дороге. Марка машины», Джимми назвал. Директор Смит тут же связался с дорожными службами и попросил отследить автомобиль, но ни в коем случае его не останавливать и не вступать в контакт с водителем, потому что он и может быть вооружен и опасен. «На самом деле Эми понадобится куда больше двух часов, чтобы туда добраться». Насколько я помню, она так себе водитель, слишком осторожный и аккуратный, и ездит она очень медленно, даже там, где можно и побыстрее. И поскольку за последние пару лет она вряд ли имела возможность отточить свои навыки, то очень может быть, что она еще в пути. «У нее есть телефон?» – спросила я. «Или в домике есть телефон? Интернет? Как вы собирались поддерживать связь?» «Интернета там нет, и телефона тоже. Она сказала, что купит одноразовый и позвонит мне, когда доберется». «Еще не звонила?» э -э «Нет», — несколько озадачно сказал он и посмотрел на часы. «Но она ведь уже должна была туда добраться». «Не факт. Эми очень так себе водитель». Директор Смит тоже посмотрел на часы. «Едем», — сказал он. «Едем», — согласилась я. «И я с вами», — сказал Джимми. «Ни в коем случае». «Вы уже и так очень нам помогли, и на этом ваша роль в этой истории завершена». «И что же мне делать?» – растерянно спросил он. «Оставайтесь дома и ждите звонка. С вами побудут наши люди». Несмотря на то, что это было физически невозможно, я уже слышал шаги поднимающихся по лестнице агентов. «Прости, Джимми. Надеюсь, в дальнейшем у тебя все будет хорошо». Он вдруг отнял руки от леса и схватился за грудь. Его глаза стекленели, а ноги несколько раз проскребли по полу. Затем он затих и обмяк, как марионетка, которой разом отрезали все ниточки. Я была ближе к нему, но так ничего и не сделала. Директор Смит склонился, приложил палец к шее, пытаясь нащупать пульс, но мне было очевидно, что это тщетные поиски. Роль Джимми Дорнана действительно закончилась и совсем не так, как я бы для него этого хотела. «Видимо, она таким добралась», — сказал директор Смит, и нашла альтернативный способ решить проблему с поддельными документами.